удивительно подкупала в нем совершенно детская непосредственность, незащищенность, неожиданная в сорокалетнем человеке. думаю большинство его друзей, почти все прошедшие через сталинские лагеря, любили в нем именно эти качества. На рассуждение же о законности смотрели снисходительно как на простительное чудачество и только с улыбкой покачивали головами, когда он очередной раз, разворачивал свои логические построения. То ли постоянное занятие логикой наложили отпечаток, то ли, напротив, выбрал он этот предмет именно в силу особой близости своего мышления к формальной логике, только все его рассуждения строились строго по принципам логических схем. Любое утверждение, с его точки зрения, должно быть или истинным, или ложным. Относительно этих понятий он совершенно не признавал и очень сердился на обычную в разговорной речи неточность выражения, считая ее чуть ли не основной причиной человеческих несчастий. Собственно, все его рассуждения истекали из простого по-детски наивного принципа «не хочу лгать». Именно мы сами, внося в свою жизнь ложь, двусмысленность и неопределенность, затем страдаем от них. Но поскольку истинность любого суждения всегда в реальной жизни условна, то все его рассуждения, особенно в споре, моментально обрастали бесконечными отступлениями, оговорками, сносками, исключениями, поправками, неизбежно приводили к проблеме соответствия самого слова тому, что оно обозначает, и кончались в таких дебрях семантики, что никто уже ровным счетом ничего понять не мог. Один только Алик, озаряя собеседников голубым взглядом, считал, что все предельно просто. Только не хватает людям терпения докопаться до истины. Легко себе представить, что получалось от столкновения Алика с советской карательной машиной. Помним, уже несколько лет спустя вызвали Алика на допрос в КГБ по одному делу. Жена, зная по опыту, чем это может кончиться, заранее предупреждала следователя добром отказаться от этой затеи, но тот не внял. Не знаю, чем начался допрос, доподлинно известно лишь, что через два часа Алик уже чертил следователю на пустом бланке протокола какие-то схемы, круги и треугольники, пытаясь пояснить одну самую простую из своих мыслей. Через четыре часа, когда они, пройдя краткий курс теории множеств, добрались, наконец, до проблемы денотата Взмыленный следователь в полуобморочном состоянии звонил жене Алика, умолял ее забрать мужа. Естественно, она отказала, справедливо считая, что следователь сам виноват, что не послушался ее сразу. «Теперь, как знаете, так и выпутываетесь», — ответила она. Счастье еще, что в этот раз олег был вызван как свидетель, а не как обвиняемый. Иначе следствие вполне логично перешло бы для него психиатрическую экспертизу. Но ведь и психиатры отнюдь не математики и не логики. Истинность и ложность отнюдь не являются предметами психиатрического исследования. Поэтому все следствия кончались для Алика одинаково. Психиатрической больницей специального типа для особо опасных. А что еще могло получиться? Представьте себе на минуту, что КГБ вдруг придет в голову арестовать компьютер. С одной стороны, компьютер невозможно запугать или запутать, склонить к компромиссу, ложному признанию или даже частичной лжи. С другой стороны, компьютер просто не поймет двусмысленного языка следственных вопросов советских законов. Его логические схемы либо будут выдавать ответ типа «истинно, ложно», либо, если попытаться получить Развернутый ответ — последовательность рассуждений, то выскочит длинная перфолента с какими-то бесконечными единичками и нулями. Ну что прикажете с ней делать? Подколоть к протоколу? ручаясь что дело кончится, как у Алика, спецбольницей. Ведь сколько ни стучи кулаком по столу, ничего не произойдет, разве что лампочка перегорит. Я отчаянно спорил с Аликом, иногда чуть ли не до утра, Не только потому, что в 19-20 лет нужно со всеми спорить, но просто весь ход его рассуждений